Сентябрь 8. Удача там, где я с тобою, если не успех моей руки нет, но огорчение неизбежно даже со мною.